Утро прошло своеобразно. Ларри Аэлла забраковала всю одежду, которая была у девушки, и уговорила Яну, как она выразилась, поменять стиль. «Яна, среди людей в таком, как нархироп, просто не ходят. Надо что-то броское, подчеркивающее твои достоинства». «А они у меня есть?» «Конечно, я же вижу. А ты прячешь грудь, скрываешь талию, да и волосы убираешь так, что не разглядеть. Это неправильно». «Но я...» «А ты попробуй. К тому же хранительница чести должна быть одета подобающе. Разве? Честное слово». Так что Таяна теперь щеголяла в ярко-голубой рубашке из какой-то тонкой ткани, черных брюках, тонкую талию стягивал пояс за клепками, а коса была заплетена каким-то странным способом, так что казалось в два раза толще. Только сапожки остались прежними. С ними Таяна расстаться не решилась, слишком уж удобная. — Красиво? — Да, только очень непривычно. Сама Лара Айлена оделась в простое платье темно-синего тона, надела нитку жемчуга и тщательно уложила волосы. Получилось очень строго и со вкусом. Э, — не Невызывающе? — Таяна пригляделась. — Да, вроде нет. Платье было очень простым по крою, закрытое, с высоким глухим воротом и узкими длинными рукавами, с длинной юбкой, чуть расклешенной внизу. С таким платьем украшением женщины служит ее фигура, и у Ларри Аэллы она была на редкость хорошей для человека. Нархеро оценили бы. Невысокая, с тонкой талией и красиво круглящимися грудью и бедрами. Ансамбль дополнили туфельки в тон платью, и Ларри поправила рукав, выпуская наружу изящный брачный браслет. Яна наблюдала за сборами со странным чувством. Люди были любопытными объектами изучения, и, глядя вот так, отстраненно. Она бы сказала, что Лайри нервничает, старается показать себя с лучшей стороны и в то же время дать понять, что она принадлежит другому. Что было между ней и этим трайше? Люди такие сложные существа? Наконец женщины вышли из дома, а Аша скользила впереди черным облаком пушистой шерсти, привлекая к себе всеобщее внимание». Лара Аэлла настояла на том, чтобы повязать волчице на шею хотя бы ленточку. Понятно, что это никак не ограничит свободу хищника, но даст понять стражникам, что это не дикий зверь. Таяна подумала, спросила о и та согласилась. Голубая ленточка в черной шерсти, завязанная бантиком, производила потрясающее впечатление. Люди бледнели, столбенели и провожали компанию ошалелыми взглядами. Лара и Лена шла, как ни в чем не бывало. «У Диалата есть свой дом в городе. Постоянно он живет в столице, а здесь бывает наездами. Надолго?» «Месяц-два, когда от его дел поднимается слишком большой ветер, он пережидает бурю в глуши, а потом возвращается, будто ничего и не случилось. Впрочем, здесь его давно не было, считай, лет десять. И тогда, когда вы с ним встретились впервые...» «Я была молодой и глупой. Ты сейчас молода. Но, надеюсь, я чуть поумнела с той поры». «Яна, у меня большая просьба. Не оставляй меня ни на минуту. Пожалуйста. У меня любимый и любящий муж. Трое детей – замечательная жизнь. Я не хочу это разрушить». «Обещаю. И Ааша тоже обещает. Не думаю, что кто-то сможет остановить ее». Волчица дернула ухом в знак согласия. «Не остановят, пусть и не рассчитывают, порвет на тряпке. Лара и Лена чуть вздохнула. «Боялась себя, неведомого Диалата. В любом случае, Яна решила ей помочь. Так что...»